Глава 3. 56 из 5 тысяч. «Да почему только 56 метров, а я уже устал? Хотя это нормально, когда приходится вырываться из стальной хватки пятнадцатиуровневого гопника. Пришлось распрощаться с рваной грязной рубашкой, но я отпустил ее с чистым сердцем. А вот корш ее до сих пор не отпустил, бежит со мной и размахивает тряпкой, осыпая меня в спину угрозами». Сёма немного отстал, и это хорошо, скорость у него явно не прокачана. Да и Корж тоже не сказать, чтобы быстрый, бежим мы с ним наравне. Видимо, все очки в силу отправил и надеялся, что ему это как-то поможет. Хотя у него другие задачи, главное это заманить жертву, а дальше при помощи грубой силы можно выбить из нее все желание убегать. Рабочая тактика, но еще до первого удара я выскользнул из своей рубахи и рванул прочь. Возможно, мой ум отрезвило обновление задания от системы, и потому вырваться удалось очень вовремя. Сто четырнадцать из пяти тысяч. Да почему так медленно набегают эти метры? Система, давай замерять на глазок, по ощущениям. Мне вот кажется, что я уже три километра пробежал. Сто двадцать из пяти тысяч. И ведь я уже выбежал на оживленную улицу, но корж все равно не отстает. Уверен, он бы давно прекратил преследование, но я по указке системы отсыпал несколько колких выражений в его адрес, так что теперь желание избить простого паренька переросло во что-то вроде личной обиды. «Стой, падла!» — рыкнул Лысый. «По-хорошему тебе говорю, стой! Все равно не убежишь, у меня в выносливости тройка!» «А у меня эта характеристика равна двум». «Да уж, не самая приятная перспектива». На всякий случай заглянул в свой интерфейс, вызвав его силой мысли, и, к моему удивлению, он стал полупрозрачным, чтобы я мог одновременно и бежать, и посматривать на цифры. «Темная, а твой интерфейс и правда куда удобнее». Система ничего не ответила, но уверен, что услышала мои мысли. Ладно, надеюсь, со временем она накопит энергии, и с ней всегда можно будет пообщаться. Кажется, эта система куда человечнее, и мне нравится ее ход мыслей. А иметь такого собеседника в своей голове приятно, ведь в таком случае можно сидеть и общаться самому с собой. Не так скучно хоть? О, Сёма отстал. Видимо, про выносливость он совсем забыл. 120 из 5000. «Система? Что за ерунда?» Возмутился я, ведь пробежал уже полсотни метров, а показатель погони никак не изменился. 120 из 5 тысяч. Как бы намекая на что-то перед глазами, снова вылезло описание задания. Несколько раз перечитал, чтобы понять, на что именно мне намекают. Ну да, логично. Для получения награды необходимо убегать от Сёмы и Коржа. Сразу от двоих, а не от кого-то отдельно взятого. Сёма, лох! Сто двадцать один из пяти тысяч. Во, совсем другое дело. Что ж, продолжаем забег. Хотя легкие уже горят огнем, а ноги крутят планету исключительно по инерции. Пятьсот тридцать два из пяти тысяч. Фу, вроде немного оторвался, и вот уже минут пять цифры не меняются. Значит, эти двое как минимум потеряли меня из виду. Хотя оторваться оказалось куда сложнее, чем я думал, «Все-таки выносливости у коржа заметно больше, и когда я собирался потерять сознание от усталости, он еще вполне держался, и его дыхание только начало сбиваться». «Хорошо побегал, при этом немного изучил город. Никому не было дела до несущихся по улицам оборванцев, и даже полиция не обратила на нас никакого внимания, хотя я пробежал мимо них несколько раз». Просто надо было навернуть несколько кругов вокруг одного здания, чтобы не попасться в лапы коржа и при этом как-нибудь подколоть Сёму. Этот бедолага чуть не умер, пока бегал за мной, но честь не позволяла отступить. Всё-таки я каждый раз подбирал новые оскорбления, стараясь зацепить все струны его нежной души. И вот в какой-то момент мне стало окончательно ясно, что это задание мне не выполнить. Как минимум, состояние здоровья не позволяет бежать непрерывно больше полутора километров. Причем пробежал я даже больше, но приходилось постоянно возвращаться за Сёмой, иначе метры попросту не засчитывались. Еще появилась проблема с одеждой. Раньше хоть какая-то рубаха была, а теперь приходится демонстрировать всем окружающим свои костлявые формы. И если поначалу это меня не особо расстраивало, так как я бежала и мне было жарко, то теперь, спустя минут двадцать, минусы в виде холода стали куда заметнее. А еще голод. Прошло уже несколько часов после того, как меня выкинули из больницы, и с тех пор я только и делаю, что брожу по городу, бегаю от гопников и мерзну в подворотне. Надо как можно скорее добыть или еду, или деньги. Вариантов несколько. Можно попытаться кого-то ограбить, что-то своровать, или же найти работу. Первые два варианта для меня неприемлемы, а вот последний вполне подходит. Подождал еще минут пятнадцать, и, убедившись, что Корж с Семой убрались во освоясе, отправился искать подходящую подработку. Разумеется, у меня остались навыки и знания в области медицины, но, как минимум, вид сейчас крайне непрезентабельный. Никто не доверится такому врачу, да и вряд ли я смогу оказать достаточно квалифицированную помощь. Как минимум названия препаратов будут отличаться от привычных мне, и одно только это станет серьезной проблемой». В общем, работа по профессии отпадает. Сразу почувствовал себя гуманитарием и посмотрел в сторону паршивейшей с виду хрючевальни. Пробегал мимо нее пару раз и сразу приметил, Вот туда меня точно возьмут, как минимум, посуду мыть или таскать какие-нибудь ящики». Так что не стал долго раздумывать и уверенной походкой направился прямо к служебному входу. Уверенность в таких вопросах крайне важна, и наглость города берет, а потому... «Пшел нахрен отсюда, оборванец!» Мне даже не пришлось обмениваться интерфейсом с владельцем этого заведения. Он же по совместительству повар, кассир, уборщик и грузчик. Причем, как я понял, руки после смены деятельности принципиально не моет. Даже не обидно, что он мне отказал. Все-таки оплату у такого можно принимать только деньгами, а еду покупать в другом месте. Прошёлся по городу в попытке найти хоть какую-то работу, но почти везде мне отказывали сразу. Только в двух местах мне удалось дойти до собеседования, но стоило открыть профиль, как я сразу получал отказ. Первый уровень, да еще и третьего сорта, никому не нужен. Возможно, проблема в том, что уже наступила ночь, а на работу лучше устраиваться утром. Но мне от этого не легче. Несмотря на поздний час, есть я хочу сейчас. А еще мне нужна нормальная одежда, кров над головой, и тогда можно будет думать дальше». «Теперь это моя новая жизнь, и надеюсь, она будет долгой, а главное — веселой. Здесь есть система, с ней можно прекрасно проводить время, видеть циферки своего развития, становиться сильнее и веселиться еще больше. Вот видит вселенная, я этого не хотел, но походу придется». «Ноги сами несли меня куда-то в известном только им направлении — А я тем временем вызвал полупрозрачный интерфейс и открыл окошко связи с системой. «Система!» — задумался над тем, как бы мне сформулировать вопрос. «Как мне заработать на жизнь в этом мире?» Что ж, просто и ясно. Зато такой вопрос позволит системе дать развернутый ответ и предложить сразу множество вариантов. «Устройся на работу, тунеядец!» Ой, ну спасибо. Так помогла, что даже не знаю, как благодарить. Точнее, знаю, а вот как благодарить без мата, пока не придумал. Ладно, шучу. Успокойся. Появилась новая строчка, а я как раз придумал новое забавное обзывательство. Ладно, приберегу пока на потом. В этом мире можно заработать привычными тебе методами, просто устроившись на обычную работу. Для третьего сорта доступно множество вакансий, но в основном это низкооплачиваемые позиции. На этот раз система расстаралась и поведала мне интереснейшую историю о том, как устроен этот мир. Забегая наперед, скажу, что устроен он ровно так же, как и наш. Просто у нас вместо второго и первого сорта есть «Дети богатых родителей». Им тоже куда проще устроиться в жизни, можно занимать руководящие должности только за то, что папа вовремя подсуетился. Но и третьесортные тоже могут чего-то добиться. Правда, это будет сложный и тернистый путь. Учеба, упорный труд, годы продвижения по карьерной лестнице, и вот ты из третьего сорта превратился во второй, а то и первый. Все возможно, надо только приложить достаточно усилий. Правда, в этом мире есть система, навыки, характеристики, а главное, есть другой путь к вершине, крайне опасный, но при этом довольно быстрый. Но если срочно нужны деньги, ты можешь присоединиться к группе зачистки прорывов. Туда берут всех, но никто не даст гарантии безопасности. Смертность среди участников таких групп крайне высока, особенно среди низкоуровневых помощников — Зато помимо хорошей оплаты, если повезет, получишь опыт и сможешь повысить свой уровень. Осталось ответов один. На этом поток информации прервался, но и так хорошо. Не ожидал, что ответ будет настолько развернутым, и издается мне у темной системы в этом мире довольно мало пользователей. Вполне вероятно, что я единственный. Тогда, если следовать такой логике, получается, что она проникла в этот мир исключительно с моей помощью и теперь пытается всячески помогать, чтобы я не помер в какой-то подворотне, пусть ее возможности и ограничены. А заодно потихоньку издевается и сидит где-то там, хохочет надо мной, иначе не вижу причины давать мне такое абсурдное задание – убегать от Семы и Коржа на протяжении пяти километров». Что забавно, задание это никуда не делось и не числится проваленным, хотя я не выполнил главное условие. Ну и ладно, пусть висит. Может, потом с получением уровня можно будет почистить историю заданий, чтобы не мозолило глаза. Мои скитания по разного рода заведениям, харчевням, магазинам и прочим злачным местам закончились тем, что меня обматерили пять раз, назвали голодранцем еще восемь раз и просто проигнорировали еще раз десять. К слову, руку на меня ни разу не подняли, но, возможно, это потому, что я не демонстрировал свой интерфейс. Корж тоже начал проявлять свою агрессию только после того, как увидел мой уровень. Впрочем, я уже не хочу устраиваться на обычную работу, особенно после такой подсказки системы. Сразу стало понятно, кто такие эти странные люди с холодным оружием и зачем они напяливают на себя все эти элементы средневековой брони. Так еще и гордятся своим внешним видом. Скорее всего, это просто их рабочая форма. Остался один вопрос. Точнее, нет, два. Что это за прорывы такие? И где мне найти группу, которая занимается их зачисткой? Одно ясно точно, речь идет явно не о прорывах канализации. В этом слове сокрыт какой-то другой смысл. Пока бегал по городу, ничего подходящего под слово «прорыв» не видел. Значит, надо искать объявления в газетах, по телевизору или в интернете. Но, сдается мне, легче просто спросить у знающего человека. Один откажет, второй тоже, а третий, может, и подкинет немного информации. Сразу приметил здоровяка, который ярко выделялся среди всех прочих прохожих. Довольно колоритный персонаж, конечно. Он просто стоял у входа в здание и с блаженным видом подтягивал сигару. А значит, этот мужик никуда не торопится и, возможно, захочет поговорить с тощим оборванцем. «Прошу прощения». Я подошел к нему и взглядом оценил висящий у него за спиной здоровенный топор. На вид лет сорок, ростом этот мужик далеко за два метра, из-под пальто проглядывает тяжелая кольчуга, а из необъятного рюкзака торчат какие-то элементы брони. «О, чего тебе?» Он окинул меня быстрым взглядом и продолжил потягивать сигару. Изначально я думал спросить, что такое эти прорывы и как попасть в группу зачистки, но только сейчас подумал, что этот вопрос будет звучать как минимум странно. Для этого мира прорывы являются нормой, а значит любой ребенок знает ответ на этот вопрос. «Я хочу вступить в группу зачистки, но приехал в этот город совсем недавно и не знаю, в какую податься». Развел я руками. «Так еще и все деньги и документы потерял». «Хотя, думаю, это заметно по моему внешнему виду». «По твоему внешнему виду заметно, что ты бомжара», — хохотнул мужик. «Ладно, всякое бывает. Ты кто по специальности?» «Дальник, маг». «По специальности врач, в том числе и военный». «Да, во время службы получил неплохой опыт, так что могу заявлять об этом с полной уверенностью». «Мужик даже про сигару забыл» некоторое время он стоял и хлопал глазами после чего помотал головой отбрасывая какие-то свои мысли ты сейчас серьезно целитель который не может найти себе группу опешил здоровяк ты либо шутник либо стоишь тут и нагло вешаешь мне лапшу на уши а ну-ка получен запрос на обмен данными принять да нет такто мне не жалко, Пусть смотрит, хотя что он там хочет увидеть? Специальность все равно не показывается во всплывающем окне. Да, принять. Имя Петрович, сорт третий, уровень двадцать второй. Эх, так я и думал. Вздохнул мужик. Обычное брехло. В смысле? Возмутился я. У меня есть медицинское образование и опыт работы в медицине. Ага, как же. Усмехнулся он. «Специализация зависит от базового навыка, а он дается только на пятом уровне, причем случайным образом. Ладно, иногда встречаются уникам и получающие навык раньше, но чтоб на первом...» «Не, так не бывает. Я только понять не могу, какой тебе смысл так нагло врать. Или ты вместе с документами память потерял?» «Память, здоровье и много чего еще», — развел я руками. — Все верно. Даже точно не помню, как прорывы выглядят. Но вот о своей профессии не забыл. Могу с закрытыми глазами разрезать и заштопать кого угодно. Видимо, он все же заметил полную уверенность в моем взгляде и поверил в мои слова. — Ну, так-то по виду заметно, что ты явно не маргинал какой-то. Может, и правда попал в сложную ситуацию. Почесал он затылок. — Говоришь недавно в нашем городе. «А сам откуда? Или тоже забыл?» «Вот и что ему ответить? Разве названия городов будут совпадать в двух совершенно разных мирах? Хотя, с другой стороны, у меня сейчас есть отличная возможность это проверить». «Ну почему? Помню, конечно. Я родом из Кировской области», — уверенно заявил ему, тогда как мужик почему-то снова нахмурился. «Ничего ты не помнишь. Нет такого города». — буркнул он. — Я все города Российской империи знаю, так что не выдумывай. — Ах, вот оно как! Российская империя, значит. Вопрос только, как можно запомнить название всех городов? Ладно, ищу региональные центры, но чтобы все города... Я даже точно не знаю, сколько их на карте нашей необъятной родины. — Точно! — оговорился. Хлопнул я себя по лбу. — Вятка! — Вятка! Я родом из Вятской губернии и прибыл сюда совсем недавно. Все-таки мой родной город во времена Российской империи назывался именно так. Потом переименовали. — А, ну так бы сразу и сказал, ха расхохотался здоровяк. — Теперь все с тобой ясно. Точнее, почти все. Как ты там первоуровневым остался, а? Я думал, там все местные после детского сада уже десятку набирают, не меньше, ха! Он снова взорвался хохотом, а я так и стоял, не понимая причин такого веселого настроения. Сигара вроде обычная, не должна так действовать. «Да, лютые у вас там места». Спустя минут пять он нахохотался и утер слезы. «И теперь понятно, почему ты отучился на врача, даже не имея базового навыка лечения. Видимо, у вас там тоже туго с целителями, вот и выкручиваетесь как можете». — Не совсем понимаю, о чем он говорит. Точнее, в основном понятно, что для лечения в этом мире используются навыки. Что-то вроде целительской магии, как в играх. Взмахнул рукой и прощай геморрой. — Ладно, Володь, мне скоро на зачистку, — похлопал меня по плечу Петрович. — У меня группа сильная, потому взять тебя не могу. Мой тебе совет — прибейся к начинающим, попросись к ним каким-нибудь носильщикам или сборщиком а там поднаберешься опыт получишь специализацию. Если повезет и тебе выпадет навык целительства, сразу дуй ко мне, возьму без вопросов. Условия у нас отличные и на сорт смотреть не будем, сразу предоставим все необходимое. Хотя если станешь целителем и сам всем необходимым обзаведешься. Ну, спасибо за информацию. Искренне поблагодарил его и протянул руку для рукопожатия. «Как стану полноценным целителем, обязательно загляну к вам». Во время разговора заметил висящую при входе табличку, говорящую о том, что здесь находится штаб группы «пятерка». «Мне бы твою уверенность!» — хохотнул Петрович. «Базовый навык целительства выпадает одному из тысяч. А ведь надо, чтобы еще и с характеристиками повезло. Упадут все в силу, и что ты будешь с этим навыком делать?» Он развернулся и направился ко входу в штаб, но вскоре остановился и посмотрел на меня. «Если правда что-то умеешь, то обратись в бюро зачистки прорывов. Обычно новички ищут первую работу там. Сейчас время позднее, но они, по идее, работают круглосуточно». «Даже не знаю, как отблагодарить Петровича за столько полезной информации». Он даже объяснил, как найти это самое бюро, но и без этого мне удалось узнать об этом мире многое. Правда, самое главное, не спросил, что такое прорыв и почему его все-таки надо зачищать. Впрочем, раз тут такая игровая система, а зачисткой занимаются люди с оружием, значит, там должны обитать какие-то монстры или что-то вроде того. Но это так, всего лишь предположение и не более того. «Да мне и не особо важно. Раз надо зачищать, значит, будем. Главное, что в итоге можно повысить свой уровень и заработать денег. Остальное меня сейчас не так волнует». Петрович объяснил мне, как пройти в бюро, и, мало того, я там уже был. Пробегал мимо, когда уносил ноги от двух гопников. Кстати, пробежка оказалась довольно полезной, причем не только потому, что я смог лучше узнать этот район города. Дело в том, что в интерфейсе тоже появились изменения. Шкала прогресса рядом с моим уровнем сдвинулась с мёртвой точки, и я заработал пару процентов. Да и выносливость немного повысилась, хотя до получения ещё одной заветной единицы ещё очень далеко. В любом случае, подсказка отличная, и потому я сразу направился в бюро. «Будем надеяться, с работой наконец срастется, и я смогу купить себе немного еды и новую рубаху». Вопрос в другом. Как он там сказал? «Надо разжиться базовым навыком целительства, и тогда передо мной будут открыты все двери». А еще в разговоре я обнаружил очередное сходство между нашими мирами. «И там и тут не хватает медиков». У нас-то понятно почему. Работа сложная и не всегда благодарная. А здесь? Здесь светлая система не позволяет выбирать базовый навык. Сама назначает при достижении пятого уровня. Мало того, характеристики тоже распределяются от балды, и потому стоящих целителей на всю страну можно по пальцам пересчитать. Да и откровенно слабых целителей здесь с радостью возьмут в любую группу. Не стоит забывать, что люди могут заболеть не только во время зачистки прорыва, так что целители нужны и в больницах, чтобы лечить самые обычные недуги. В общем, план действий понятен, и по пути в бюро придется устроить небольшую пробежку. Статус неожиданного задания обновлен. Награда – базовый навык на выбор. Сложность – вот теперь ты точно попал. Описание – беги, Володя, беги. Для получения награды необходимо убегать от коржа и сёмы не менее пяти тысяч метров. Статус выполнения — 532 из пяти тысяч. Задание-то у меня никуда не делось. А вот и те двое как раз заняты своим любимым делом. Правда, за время моего отсутствия они всё-таки смогли купить выпивку и уже нашли себе новую жертву. Что ж, я ведь вежливый человек, так что надо хотя бы поздороваться. Коршей Сёма 2 ган 533 из 5000